Разве что гигантский спрут. Еще менее вероятно, нет, спрут – это мягкотелое. Уже самое название указывает на особенность его тела. Имея он хоть 500 футов в длину, спрут останется живым беспозвоночным и, следовательно, совершенно безопасным для таких судов, как Шотландия и Авраам Линкольн. Пора сдать в архив басни о подвигах разных спрутов и тому подобных чудовищ. Итак, господин естествоиспытатель спросил Нет с некоторой иронией. Вы убеждены в существовании гигантского китообразного? Да, нет. И убеждение мое основывается на логическом сопоставлении фактов. Я уверен в существовании млекопитающего, мощного организма, принадлежащего, как и киты, кошелоты или дельфины, к типу позвоночных и наделенного костным бивнем исключительной крепости. — Хм, — произнес Гарпанер с сомнением, покачав головой. — Заметьте, почтеннейший канадец, — продолжал я, — если подобное животное существует, Если оно обитает в океанских глубинах, в водных слоях, лежащих в нескольких милях под уровнем моря, оно, несомненно, должно обладать организмом огромной жизненной силы. — А на что ему такая сила? — спросил Нед. — Сила нужна, чтобы, обитая в глубинах океана, выдерживать давление верхних слоев воды. — В самом деле? — сказал Нед, глядя на меня прищеренным глазом самом деле. И в доказательство могу привести несколько цифр. э цифры, заметил нет Цифрами можно оперировать как угодно. В торговых делах, нет но не в математике. Выслушайте меня. Представим себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотою в 32 фута. В действительности, высота водяного столба – должна быть несколько меньшей, поскольку морская вода обладает большей плотностью, чем пресная. Итак, когда вы ныряете в воду, нет, ваше тело испытывает давление в столько атмосфер, иначе говоря, в столько килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности, сколько столбов воды в 32 фута отделяют вас от поверхности моря. Отсюда следует, что на глубине В 320 футов давление равняется 10 атмосферам. На глубине в 3200 футов 100 атмосферам. И в 32 тысячи футов, то есть на глубине 2,5 льи, 1000 атмосфер. Короче говоря, если бы вам удалось опуститься в столь сказочные глубины океана, на каждый квадратный сантиметр вашего тела приходилось бы давление в 1000 килограммов. А вам известно, уважаемый Нэтт, сколько квадратных сантиметров имеет поверхность вашего тела? И понятия не имею, господин Аронакс. Около семнадцати тысяч. Да неужто? А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает один килограмм на квадратный сантиметр, то 17 тысяч квадратных сантиметров вашего тела испытывает настоящую минуту давления 17 560 возьми килограммов. А я этого не замечаю. А вы этого и не замечаете. Под этим огромным давлением ваше тело не сплющивается лишь потому, что воздух, находящийся внутри вашего тела, имеет столь же высокое давление. Отсюда совершенно равновесие между давлением извне и давлением изнутри, нейтрализующиеся одно другим. Вот почему вы и не замечаете этого давления. Но в воде совсем другое дело. А. -а понимаю, ответил нет внимательно слушавший. Вода не воздух, она давит извне, а внутрь не проникает. Вот именно, нет. На глубине 32 футов вы будете испытывать давление в 17 568 килограммов. На глубине 320 футов это давление у десятиридца, то есть будет равно 175 680 килограммам. Наконец, на глубине 32 тысяч футов давление увеличится в тысячу раз, то есть будет равно 17 568 килограммам.